Глава сорок восьмая. «Как объединить сердца?» Больше мы эту тему не поднимали. Сидели, пили чай, и не только его, да болтали о разном, включая мое нелегкое детство. «О, Руан!» Заметив возвратившегося некроманта, радостно всплеснул руками парень. «А мы тебе кашу приготовили». «Спасибо!» Сбросив слегка влажную куртку, Устало откликнулся мужчина и подсел к огню, достав из недр своего совершенно сухого костюма деревянную ложку. Эх, одна я не смогла защититься от ливня. Кстати, ты знал, что Кэт тоже лишилась обоих родителей? Дождавшись, когда Руан положит в рот первую порцию ужина, внезапно спросил Конт. Хотя и не при столь скорбных обстоятельствах, Охоже, бурные возлияния не прошли для него даром, собственно, как и для меня. Только я, в отличие от дракона, после двух бутылок вина полностью потеряла способность участвовать в разговоре, соображала и то с трудом. Сочувствую, доживав лениво выдал колдун. Словно на деле не испытывал ко мне ничего, кроме безразличия. либо был недоволен чрезмерной болтливостью друга, отрывающего его от еды. Между прочим, Кэт очень беспокоилась из-за твоего длительного отсутствия. Не унимался парень, всё уговаривал у меня слетать за тобой. Предатель, неужели нельзя было промолчать? Хорошо, что не полетел, холодно обранил Руан. сорвав очередную попытку вовлечь его в полноценный диалог. Нет, всё-таки с некромантом очень трудно вести беседу. Вон, даже конт не всегда справляется. А ещё мы всё ваше мясо съели, похвастался сомнительным достижением дракон. Поэтому в обратный путь вам брать нечего. Но ты же что-нибудь придумаешь, да? Кашу возьмём. Коротко откликнулся непробиваемый Руан. Вот даёт. Ничем его не пройдёшь. А больше нету, развязну усмехнулся конт. Я последние овёсы прихдовывал. Остатков ужина только на завтрак и хватит. Значит, позавтракаем в дороге, отрезал Колдун, явно начиная злиться. В смысле? Мигом протрезвел парень. Если вообще был хоть капельку пьян. Мы уезжаем сегодня, великодушно пояснил некромант. В ночь, окончательно отбросив притворство, воскликнул конт. С ума сошёл. Сам не спишь и другим не велешь. А о девочке ты подумал? Она же не доедет. А нечего было её спаивать, гневно отрезал Рuan. И я неожиданно осознала, что раздражало его вовсе не поведение старого друга, а мое крайне плачевное состояние. «Да, не следовало все-таки пить это вино». «Да ладно тебе!» — ничуть не смутился парень. «Я просто помог ей согреться. Кто ж знал, что тебе приспичит ехать немедленно?» «Я не имею права терять еще один световой день». Механически, будто в тысячный раз, сказал колдун. «Меня люди ждут». «Это не повод мучить Кэт и сбивать ей режим», — не сдавался Конд. «Какой, однако, заботливый дракон!» «Да она сама кому хочешь режим собьет своими ночными прогулками», — вновь взорвался некромант, припомнив один из моих многочисленных проступков. «Да». Выпросительно изогнув брови, парень с любопытством покосился в мою сторону, и я начала стремительно краснеть. Ведь именно из-за меня Руан не спал двое суток подряд. На второго коня можешь даже не рассчитывать, в полной мере оценив мою реакцию, уступил конт. Вряд ли Кэт удержится в седле. Это не проблема. Вернулся к каше-колду. Вероятно, планируя вылечить меня от алкогольного опьянения простым наложением рук. Подарок не отдам, упрямо повторил дракон. Кто мне его обратно приведёт? Сам слетаешь. В темноте я никуда не полечу, продолжал гнуть свою линию парень. Так что вам придётся потесниться. Догадываясь, куда клонит крылатый сводник, я уже открыла рот для возмущения и быстро захлопнула его, обратно увидев идеальную возможность познакомиться с некромантом поближе, пообщаться, признаться и получить признание в ответ. Вдвоём в одном седле неудобно. Тем временем покачал головой Руан. А ты посади Кэт не сзади, а спереди. Хитро улыбнулся конт на колене. От такого предложения у меня аж челюсть отвисла. Умён парень, умён. Всё продумал до мельчайших деталей. Напрасно я не воспринимала его всерьёз. Кэт не согласится, замявшись, сообщил колдун. Судя по паузе, ему очень хотелось последовать совету друга. Однако решиться на первый шаг явно было выше его сил, раз он опять перевел стрелки на меня. «Что ж, играть так по-крупному?» «Соглашусь», — выпрямившись, уверенно возразила я. «И пусть судьба нас рассудит». Опешив еще сильнее, Руан смерил меня мрачным взглядом, словно требуя сию же секунду забрать свои слова назад. Я даже подумала, что ночные откровения мне лишь почудились. Вместе теплее, стушевавшись, ляпнула первая пришедшая на ум. И только после вспомнила о вездесущей магии, способной избавить человека от любых проблем. Вряд ли некромант упустит шанс прочитать мне парочку натаций. Хорошо. Вдруг кивнул колдун. Одевайся. К такому повороту жизнь меня не готовила. Нахмурившись, я рефлекторно опустила голову и с удивлением обнаружила, что всё это время сидела, завернувшись в пушистый плед. Проклятие. Как можно было о таком забыть? "А кэт нечего надеть", вставил конт. У неё платье не высохло. Новые перспективы окончательно выбили меня из колеи. Замечательно. Для полного счастья мне не хватало лишь замерзнуть и простудиться. Потому что прижиматься к Руану практически голым телом, испытывая на прочность его далеко не безграничное терпение, я пока не собиралась. Теперь высохло. Замерев на мгновение, объявил некромант. Продолжение не потребовалось. Облегчённо выдохнув, я вскочила на ноги и схватила платье. Ирезаву ускакала в смежное помещение, волоча покрывало по полу, словно диковинный шлейф. А в голове упорно крутилась мысль: как бы поступил Колдун, не окажись в его распоряжении магии? Что бы выбрал? Увы, узнать ответ Мне было не суждено. Пока я переодевалась наугад, вставляя непослушные пуговички в мелкие петельки, некроман-то уже и след простыл. Только дракон ждал меня у едва тлеющего костерка. «Ты готова?» Заметив мое появление, встрепенулся парень. Отступать было поздно. «Да!» — откликнулась смело. И тут же покачнулась, чудом удержавшись на ногах. Эх, последний глоток вина явно был лишним, а то и вся бутылка. Тогда пошли, поднялся Конт. Проигнорировав стойкое ощущение неправильности, я послушно потопала вслед за драконом. И лишь у порога, Вступив на влажную землю, поняла, что мне предстоит идти босиком по острым камням. Ведь мои сапоги, а заодно и куртка и портянки пропали вместе с рюкзаном. Впрочем, пораниться мне никто не позволил. Стоило нам покинуть уютную пещеру, как Конт подхватил меня на руки, и все переживания сразу отступили на второй план. Расслабившись, я обхватила парня за шею, доверичиво прижалась к горячей груди, прячась от пронизывающего ветра, и под плавное укачивание незаметно провалилась в сон, не успев поговорить с ним о романтом по душам.